Из истории спецслужб. Агенты не рождались предателями, как не рождались агентами. И не обязательно в числе информаторов другой стороны. Должны быть только сотрудники разведки или контрразведки. Военные, дипломаты, экономисты, юристы, даже экологи. Все, кто работает в различных ведомствах, вызывающих любой интерес к ним со стороны зарубежных спецслужб. Вербовали агентов тоже по-разному. Некоторых соблазняли крупными суммами денег. Некоторых учили играть в казино, помогая сделать долги. Некоторым подсовывали любовниц из числа хорошо обученных сотрудниц. А некоторые получали и любовников. Это уже потом, в 90-е либеральные годы, во многих странах начнут разрешать однополые браки, и никого не будет удивлять союз двух мужчин. Но в середине прошлого века подобные связи карались в СССР тюремным заключением. а во многих зарубежных странах сотрудников увольняли из спецслужб по подозрению в подобных связях. Самая известная история приключилась с помощником британского военно-морского атташе в Москве Джоном Весселом. Вессел даже не скрывал своих гомосексуальных наклонностей, имея друзей среди столичной лондонской молодёжи, когда ему предложили работу в Москве. К этому времени в Москве на него уже было заведено специальное досье, где особо оговаривались его сексуальные предпочтения. Остальное было несложно. Его пригласили в ресторан, где намечалась оргия с участием его переводчика и еще нескольких специально подобранных молодых людей. Вся оргия была заснята на пленку. На следующий день Весселу предложили выбор или от советской тюрьмы, в которой не особенно любили гомосексуалистов, или работа на советскую разведку. Причем Весселу объяснили, что за совершение уголовного преступления, когда он совращал молодых людей, его не вышлют из страны как дипломата, а предадут суду по советским законам. Весселл решил согласиться работать на советскую разведку. В главном разведывательном управлении, где его завербовали, ему дали необычную кличку «Мисс Мэри». Весселл вернулся в Великобританию и продолжил работу на советскую военную разведку. В течение шести лет он передавал планы Адмиралтейства своим связным. Разоблачил его один из перебежчиков из советской военной разведки, рассказав, что в Адмиралтействе в ГРУ есть свой источник информации. К тому же человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Мисс Мэри довольно быстро вычислили и арестовали. По приговору лондонского суда ему дали 18 лет тюрьмы. На суде выяснилось, что советская разведка платила ВСУЛу неплохие деньги, на которой он путешествовал по всему миру, покупал дорогие костюмы и даже позволял себе развлекаться с молодыми друзьями. Проведя 10 лет в тюрьме, он вышел, наконец, на свободу в 1972 году, устроился на работу мелким клерком и всю оставшуюся жизнь вспоминал, как он работал на советскую разведку Сменив фамилию, он стал Джоном Филлипсом. Почти через 25 лет после того, как он вышел на свободу, Бывший агент советских спецслужб Джон Вессел Филлипс умер в автобусе от сердечного приступа. Ему было уже за 70. Но лучшими годами своей жизни он считал молодые годы, проведённые в Москве и в Лондоне. И когда он умер, только некоторые журналисты вспомнили об агенте, который сумел выдать в Москве так много военно-морских секретов, и любовник, который бросил мисс Мэри, узнав о его шпионской деятельности. Правда, не все были так щепетильны. Одного из шведских дипломатов сфотографировали вместе с девицей в весьма бикантных позах. Затем пачку фотографий доставили дипломату, объявив, что перешлют их на его родину, если он откажется сотрудничать. Шведский дипломат внимательно рассмотрел все фотографии. А на вопрос сотрудников КГБ, готов ли он к сотрудничеству, дипломат вдруг попросил сделать ему копии всех фотографий. «Я пошлю их жене», — улыбнулся швед. и очень понравятся эти фотографии». Сотруднику КГБ пришлось спешно ретироваться. Нужно отметить, что обе стороны широко использовали засылаемых роковых и длинноногих красавиц для вербовки возможных агентов. Особо отличилась восточно-германская разведка, которая создала специальный отряд «Ромео». Молодые красивые немцы начали массовую охоту за стареющими секретаршами в военных и научных ведомствах. Женщины после 30 лет таяли при виде своих кавалеров заодно раскрываем все секреты но более всех других использовались особые методы вербовки гомосексуалистов, действия которых считались постыдными и подлежащими осуждению а в ссср даже уголовному наказанию предателями становились силу разных причин но методы вербовки не менялись десятилетиями и столетиями страх шантаж насилие деньги Угроза разоблачения. Все эти методы считались дозволенными, если позволяли запугать или уговорить будущего агента. Но иногда оказывались бессильными все методы, все дозволенные приемы. Попадались и такие исключительные случаи, о которых сами разведчики не любили вспоминать. Дело в том, что если вас пытаются завербовать, значит, на вас заведено особое досье. И, просчитав возможного кандидата, зарубежная разведка приходит к выводу что вы наиболее приемлемая кандидатура даже если вы отвергнете все посулы и угрозы то и тогда вам придется несладко ведь собственные организации вам тоже не будут верить а отныне вы человек который мог совершить предательство по мнению зарубежной разведки вам все равно перестанут доверять переведут на другую работу не будут выдавать секретных материалов и в конце концов под благовидным предлогом уволят Зная об этом, зарубежные спецслужбы иногда идут на сознательную провокацию, убирая из разведки особо опасных сотрудников. Такие методы также практикуются и считаются особо эффективными во время многоходовых операций. Иногда подставляются и собственные агенты, чтобы прикрыть другого, более ценного агента. Показательной в этом отношении была операция, проведена советской внешней разведкой в середине 80-х, Резидент советской разведки в Италии полковник Юрченко неожиданно перешел на сторону американцев. Он сообщил, что начато расследование по делу против Олега гордиевского а также сдал 12 агентов ПГУ КГБ в Европе. Через несколько месяцев он сбежал в США. Его считали одним из самых ценных агентов после Гордеевского, которому помогли сбежать из Москвы. Его показания позволили разоблачить и выявить возможных агентов американской разведки. Двое информаторов были арестованы. А затем Юрченко неожиданно сбежал и снова появился в Москве, где объяснил, что его насильно похитили из Италии, предварительно накачав наркотиками. Американцы сначала не поняли, что это была обычная игра с двойным агентом, который только выдавал себя за перебежчика. Он действительно выдал настоящих агентов и информаторов, но сделал это по заданию Москвы. только для того, чтобы отвести возможные подозрения от самого успешного шпиона, работавшего в ЦРУ, Олдриджа Эймса. Чтобы прикрыть такую фигуру, нужно было пожертвовать пешками, что Юрченко успешно и сделал. Его наградили особым знаком почётный чекист и представили к правительственной награде. Но Эймса это не спасло. Через некоторое время его всё-таки разоблачили.